Вот так и госпожа Бонтан высчитывала, сколько еще сред остается до Пасхи, и как ухитриться, не показавшись навязчивой, побывать на лишней среде. Она надеялась, что дорогой получит указание от госпожи Котар. — Ах, госпожа Бонтан, вы уже встали? Нехорошо это с вашей стороны подавать сигнал к бегству. Вы должны вознаградить меня за то, что не были прошлый четверг. Посидите еще немножко, ведь вы же больше никуда сегодня не поедете. Вас ничем нельзя соблазнить, — продолжала госпожа Сван, протягивая блюдо с пирожными. — Вы знаете, эта гадость совсем не так плоха. Она неказиста, но вы все-таки попробуйте и скажите, вкусно или нет. — Что вы, они очень аппетитные, — возражала госпожа Катар. — У вас, Адетта, всегда бывает что-нибудь такое вкусненькое, что только пальчики оближешь. И не для чего спрашивать, откуда я и так знаю, что у вас все от Рэбатэ. Должна заметить, что я более эклектичная. За печеньем, за всякими лакомствами, я часто посылаю бурбуньо. Но я признаю, что мороженое у бурбуньо делать не умеют. По части мороженого... бавуруаза и шарбета, рыбате великий искусник. Как сказал бы мой муж, непревзойденный. И ведь все очень просто, правда? Я уже не смогу ужинать, — говорил госпожа Бонтан, — а все-таки присяду на минутку. Вы знаете, я обожаю беседовать с такими умными женщинами, как вы. Может быть, я покажусь вам нескромное Адетта, но мне бы хотелось знать, как вам нравится шляпа госпожи тромбер Большие шляпы сейчас в моде, это мне известно, но все-таки надо знать меру. По сравнению с этой, в которой она недавно приходила ко мне, та, которую она носила прежде, кажется крохотной. — Да нет же, совсем я не умна, — полагая, что это хороший тон, говорила Адетта. — В сущности, я простофиля, всему верю, огорчаюсь по пустякам. И она обиняками давала понять, что на первых порах очень страдала, выйдя замуж за такого человека, как Сван, у которого своя жизнь, и который обманывал ее. Принц Агрегенский, услыхав слова «совсем я не умна пытался выразить свое несогласие, но он не отличался находчивостью. — Вот тебе на! — восклицала между тем госпожа Бонтан. — Это вы-то неумные! Я тоже подумал, что такое, или я ослышался. Цепляясь за эту нить, подхватывал принц. — Да нет же, уверяю вас, — настаивала Одетта. — В сущности, я — мещаночка, обидчивая, опутанная предрассудками, забившаяся в свою норку, а главное — полная невежда. Имея в виду барона де Шарлю, она спрашивала. — Вы давно не видали милого баронетта? — Вы невежды, — восклицала госпожа Бонтан, — что же тогда говорить об официальных кругах, о всех супругах их превосходитесь, болтающих только о тряпках? Вот вам пример. Неделю тому назад я заговорила с женой министра народного просвещения о Лоенгрине. А она мне. Какой Лоенгрин? Ах, да, это последнее обозрение в Фолибержер кажется очень забавное — Ну, знаете, когда слышишь такие вещи, трудно не выйти из себя. Мне так хотелось закатить ей пощечину. У меня ведь тоже есть характер, можете мне поверить. — Как вы находите? — обращалась она ко мне. — Разве я не права? — Послушайте, — вмешивалась госпожа Котар, — если человека ни с того ни с сего огорошить каким-нибудь вопросом, и он ответит немножко и не в попад, то это простительно. я знаю по себе госпожа вердюрен имеет обыкновение приставать с ножом к горлу кстати насчет госпожи вердюрен обращался к госпоже котар госпожа бонтан вы знаете что у нее среда ах Я и забыла, что мы приглашены на ближайшую среду. Приезжайте к нам в среду пообедать, а потом вместе поедем к госпоже Вердюрен. Я боюсь входить к ней одна, сама не знаю почему. Я всегда робею в присутствии этой важной дамы. — Я вам сейчас объясню, — говорила госпожа Катар. — Вас пугает голос госпожи Вердюрен. Ну да ведь такой прелестный голосок, как у госпожи Сван, — это редкость. Но вовремя вставленное слово, как говорит покровительница, и лед тронулся, а в сущности она человек вполне благожелательный. Но я вас понимаю, первый раз очутиться в чужой стране удовольствие из средних.